23 Swipe Stakes SOI DOI CC Swipe Stakes, Swipe Stakes Sweeps вечно зелёная вертикаль арбитража трафика, с которой работают многие арбитражники. Это лотереи, в которых пользователю предлагается принять участие в розыгрыше призов, а победитель или победители выбираются случайным образом. Это не гемблинг в классическом его понимании. Разница между свипами и гэмблингом, как между покупкой лотерейного билета и походом в казино. Люди делают это просто чтобы попытать счастье, не отрываясь от основных дел. Главные призы в таких лотереях iPhone, AirPods, PlayStation, подарочные карты, деньги, автомобили, туристические путёвки, купоны или какой-то иной товар. Пользователь обычно ничего не платит за участие в такой лотерее. Конечно, не платит в классическом понимании деньгами потому что оплатой становятся контактные данные, которые он оставит на сайте или в скачанном приложении. Либо оплата может быть чисто символической, например, доллар. Для участия в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте рекламодателя, подписаться на определенный сервис или скачать приложение, иногда пройти простой опрос, но абсолютно в каждом случае юзер оставляет адрес электронной почты, иногда имя, возраст, регион проживания. Это делает лотерею понятной и белой вертикалью. Всё происходит в рамках правового поля. Но как и у любой вертикали, у неё есть разные проявления. Довольно часто её запаковывают в серые схемы. Иногда можно встретить даже чёрные. Есть такие ребята, которые не смотрят на морально-этическую сторону и делают всё лишь бы заработать побольше в моменте. Я в очередной раз призываю так не делать, ведь заканчивается часто всё одним и тем же серьёзными проблемами с законом, в впитые тусовки с рекламодателями или собственной совестью. Рассмотрим теперь какие есть модели оплаты в этой вертикали. Виды sweepstake офферов. Главное различие между вариантами офферов в сложности и количестве действий, которые должен сделать пользователь. Single opt-in, SOI. Юзер попадает на лендинг, заполняет форму с контактными данными и нажимает на кнопку подтвердить. Всё, больше ему ничего делать не нужно. Если данные корректны, то арбитражник уже заработал. Обычно одноэтапное подтверждение подписки, после которой адрес юзера сразу попадает в базу данных для рассылки. Для чего конкретно нужен такой флоу? Для быстрого увеличения базы контактов с большим охватом потенциальных покупателей. В результате рекламодатель получает огромные базы данных с email-адресами, которые можно перепродавать, если уметь это делать. Большие и серьёзные компании продают такие базы, например, Walmart и другим крупным ритейл-сеткам. Это делает вертикаль свипов частью big data, которая стоит иногда довольно больших денег. Некоторые базы стоят десятки тысяч долларов. Пример Предположим, человек принимает участие в лотерее с призом от McDonald's на право без ограничений кушать в любом кафе сетке в течение целого дня. Те, кто создает такой офер, действительно выпускают несколько купонов, разыгрывают их среди участников лотереи, выбирают победителей в случайном порядке и реально отправляют им купон. Они обязательно делают это, так как иначе их прижмет регулятор. В такой лотерее для обычного пользователя вероятность выиграть стремится к нулю. Но просто за возможность принять участие человек платит контактными данными, только ли этим. На самом деле участник лотереи рассказывает о себе гораздо больше. Одно только участие означает, что он любитель посидеть в Макдаке и плотно покушать, любитель простых заработков, возможно, быстрых денег, если просто халявы. Чтобы сделать такой опрос лотерею еще более полезной с точки зрения сегментации базы, Пользователям на этапе регистрации можно предложить выбрать между купонами McDonald's и, например, «Бургер King. Это сделает базу более конкретной. В этом случае, кроме данных о том, что человек любитель дешёвого фастфуда, мы ещё узнаем, к какой конкретно из двух огромных сетей он относится. Это уже не просто контактные данные, а ценная маркетинговая информация, которая стоит денег. Каждый человек с реальными контактными данными становится частью базы данных, с которой мы по всякому можем играть. Например, нам нужно продать что-то быстрое и простое: дешевую одежду от известного масс-маркет бренда или простенькие майки с AliExpress с каким-то банальным принтом. Товаром для такой аудитории может стать тренажер для пресса. Лепишь его на живот, он вибрирует, создавая микростимуляции и сжигает жир, который человек наел, употребляет джанки-фуд. Вот так система и работает. Собираются сотни тысяч emailов, и по сути начинается рассылка спам-предложений. Дальше аудитория окучивается по определенной воронке. У грамотного арбитражника такая история начинается с прогревающих имейлов, а уже затем отправляется конверсионное письмо. Иногда рассылают вообще откровенный спам, чтобы хоть как-то монетизировать клиентскую базу. Как нетрудно догадаться, ставки за такие офферы очень небольшие, ведь юзеру прямо сейчас ничего покупать не нужно. Размер ставок зависит от рекламодателя и от гео до 2 долларов за юзера из штатов или 20-30 центов по восточной Европе и прочим не самым богатым регионам. Double opt-in. DOI. Эта модель по сути то же самое, что и SOI, отличие всего лишь в одном. Человек должен подтвердить регистрацию. Другими словами, дополнительное действие от юзера за дополнительные центы и доллары к вознаграждению арбитражника. К примеру, человек на лендинге видит предложение: получите PDF книгу 8 простых шагов заработать 1 миллион долларов или примите участие в розыгрыше купона на вариантов можно придумать тысячи, Выбирайте, какой ближе вам. Чтобы получить заветную PDF, клиенту необходимо просто заполнить форму обратной связи, вписать email и нажать на ссылку для подтверждения в электронном письме, которая прилетает сразу же после заполнения формы. Пользователи, которые выполняют второй шаг, более тёплые, так как готовы сделать определённое действие за предложенный пряник. Но в этом есть более глубокий смысл. Их подтверждение говорит о том, что это реальные люди, а не какие-то боты. Конечно, всякое можно накрутить, но мы рассматриваем белые варианты работы. А дальше происходит такая же сегментация, которую я описывал в варианте с McDonald's и тренажёрами для похудения. Людям приходит множество писем, а арбитражник замеряет конверсию. CC submit. Это high level sweepstake'ов. В этом случае для участия в лотереи пользователь вносит оплату, а для этого ему необходимо ввести реквизиты банковской карты. Такие пользователи по меркам CPA стоят очень дорого, ведь арбитражник приводит рекламодателю абсолютно реальных людей, которые руками ввели собственные контактные данные и заполнили обязательные поля при оплате. CC submit можно сравнить с покупкой лотерейного билета. Для этого юзер привязывает банковскую карту к лотерее, то есть подписывается на нее. Обязательно где-то на лендинге указана информация о том, что списания будут регулярными. Степень белизны зависит от того, насколько легко найти подобную информацию. Стоимость входа для пользователя небольшая, может быть и один доллар, просто она списывается регулярно и неизвестно, когда он отпишется. На что человек подписывается, за что платит? По сути, за участие в викторине. Нормальные реклы действительно проводят розыгрыш с заявленным на лендинге призом iPhone или PlayStation. Такой розыгрыш зарегистрирован во всех необходимых ассоциациях в соответствии с законодательством страны, в которой он проводится. Счастливому юзеру на самом деле отправляют iPhone, но вот только шансы выиграть стремятся к нулю. Это как русское лото. Покупаешь лотерейный билетик в киоске и ждешь объявления победителей. Тысячи участников и минимум шансов. Так работает эта схема. Почему CC это игра на грани фола? Потому что есть рекламодатели, которые пытаются обойти правила регуляторов. Когда, например, призов должно быть определенное количество, а рекламодатель выделяет один айфон на 10 или тысяч человек. Шансы на победу можете посчитать сами или просто прослушайте прошлый абзац. Во многих странах эту историю относят к гэмблингу, так как юзеров цепляют на азарте. На лендинге необходимо указать все необходимые данные, а арбитражнику выбрать с кем работать. Вообще, конечно, вертикаль CC очень интересная и прибыльная, и неудивительно, ведь речь идёт о том, чтобы сконвертить человека на оплату участия в лотереи и фактически привязку банковской карты. Это очень дорогая информация от 4-5 долларов в странах третьего мира до 30-40 долларов в Европе или Северной Америке. Соответственно, и тестировать эту вертикаль непросто и довольно дорого. Источники трафика для sweepstakes. Facebook долгое время был в топе источников для проведения всевозможных розыгрышей, но с ним все сложнее становится работать. Просто потому, что сессии сабмит оферы в сетке господина Цукерберга просто запрещены, поэтому арбитражники рискуют и ищут разные лазейки, за которые тем не менее могут получить бан. Пушу уведомления. Самый популярный источник на текущий момент, с которым можно запускать все виды свипов. Главная задача пройти модерацию. Запретов здесь значительно меньше, чем на том же самом Facebook. Нельзя использовать знаменитости, логотипы брендов и, конечно, вводить юзеров в заблуждение. Плохо идут подарочные карты неизвестных брендов и магазинов, потому что работать приходится с широкой аудиторией, которой вряд ли есть дело до ноунеймов. Главное же преимущество низкая стоимость рекламы. Ещё бы. Стоимость за клик может составлять от одного цента. Попсы, поп-трафик, кликандеры, андеры попапы. Вкладки выскакивающие над или под страницей, над которой находится юзер. Это довольно агрессивный вид рекламы, но в умелых руках, то есть при правильном подборе оффера, можно творить настоящие чудеса. Email трафик это маст-хэв для запуска свипстейков. Главная проблема найти качественную базу данных с email-адресами, из которых еще можно что-то выжать. Поэтому лучший вариант собрать собственную базу. Плюсы вертикали свипстейков очень много гео из самых разных регионов мира. Можно найти оффер на любую страну. Из-за этого появляется множество возможностей для тестирования. Это может выглядеть так. Заходим в поп сетку и видим какие-то экзотические гео. Ищем похожий и недорогой SOI оффер с небольшой выплатой по конкретной гипотезе. Вдруг она даст ROI 100%. Следующим шагом делаем креатив и отправляем его на тест. Это как раз и есть хороший уровень арбитража найти экзотический источник, затем экзотический оффер в экзотическом гео и чисто за счет умения создать креатив, зацепить пользователей, перелить трафик к себе и получить профит. Если воспринимать CPI как искусство, то это делает вертикаль свипов крайне интересной. Лично для меня работать со свипами значительно круче, чем сидеть и лить без конца на казино. CC сабмит для СНГ или сп оферы. Еще они называют subscription payment offers или сп оферы. Никакой разницы внутри между ними и CC сабмит нет. Ровно то же самое привязывание карты и биллинг с этой карты. Пользователь привязывает карту для доступа к продукту, и у него раз в месяц или раз в неделю с карты списывается определенная сумма за подписку. Но есть разница В Европе все сессии сабмиты построены вокруг викторин и лотерей, например, разыгрывают айфон. В СНГ, особенно в России, это запрещено, а в других странах СНГ формат викторин просто не прижился. В итоге в России эту вертикаль переизобрели, и по ней стали давать доступ к каким-то ресурсам, инфопродуктам, планам питания, диетам, наборам упражнений. Вот пример такого продукта для киберспорта, например, диета На лендинге юзер видит: заполни анкету и получи индивидуальный план питания всего за 29 рублей». Он заполняет анкету, привязывает карту, получает план питания, и дальше по подписке он будет получать набор упражнений или рацион на каждый день, за что ежемесячно будет с его карты списываться 300-400 рублей. Механически это credit card submit, но называется он на территории СНГ сп offer.